Глава двадцатая Позавтракав за табльдотом в своей гостинице, супруги Ивановы и Конурин вышли на берег моря, чтобы отправиться на весенний праздник цветов. На бульваре ЖТ «Променад» залитом ослепительным солнцем были толпы публики, пестрели разноцветные раскрытые зонтики. Толпы стремились по направлению к «Променаде з'Англе»,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 был кэтпур и франк!» раздавались их гортанные возгласы с сильным итальянским акцентом. «Господи! Сколько цветов-то!» покачал головой Конурин. «Не будет ли уж и здесь какой-нибудь игры в цветы, вроде лошадок или поездов железной дороги? Наперед говорю! Единого франка не поставлю!» «Что вы!» «Иван Кондратич, какая же может быть тут игра?» — откликнулась Глафира Семенна. «Эй, матушка, здесь придумают! Здесь пиццевалисты! Скажи мне в Петербурге, что можно проиграть 300 французских четвертаков в детскую вертушку с лошадками и поездами! Ни в жизни поверил бы! А вот они проиграны у меня!»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 Попадались едущие женщины и в белых, красных и черных домино и в полумасках, лишь только показались экипажи, как из мест посыпался в них целый град цветов. Из экипажа отвечали цветами же. Цветы носились в воздухе, падали в экипаже, на медные каски, стоявших для парада солдат на дорогу. Солдаты подхватывали их.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 И стали отбрасываться попадающими к ним цветами. Но вот в на кто-то попал довольно объемистым букетом и сшиб с него шляпу. А гвоздь вам в глотку! Шляпу сшибать начали. Стой же, погоди! воскликнул он, поднимая шляпу и нахлобучивая ее. Погоди, саму дружу. Надо купить цветов в корзиночку до да каких-нибудь поздоровее вроде метел. Эй, Гарсон! Или тебя как, цветочник, сюда! Или вот ты, чумазая горсонша, суетился он, подзывая к себе продавцов цветов, сколько за всю корзинку? На полфранка. Сыпь на полфранка. Давай и ты, мадам горсонша, на полчетвертака. Твои цветы по каме листее будут. И купив себе цветов, Канурин со стервенением начал швырять ими в катающихся, стараясь попасть в самое лицо. Ивановы не отставали от него. Запаливай! Запаливай, Николай Иванов! Запаливай! Запаливай, да прямо в морду! кричал Канурин. Вон англичанин с зеленым валем едет. Кота ему внюхала! Это он подлец Давича шляпу с меня шипстой же. Я тебе теперь английская образина невестки на отместку. И выбрав увесистый букет из зимних левкоев, С твердыми стеблями Конурин швырнул им прямо в лицо англичанина с такой силой, что тот тотчас же схватился руками за нас. Почувствовала? А вот тебе еще на закуску. Дошкуривай его, Николай Иванов. Дошкуривай хорошенько! Продолжал кричать Конурин. Смотрите, Иван Кондратич, «Ведь у англичанина-то кровь на лице!» «Ведь вы ему в кровь нос расшибли!» Заметила Глафира Семенна. «Ничто ему! Так и следует!» «Поедет еще раз мимо, так я ему букет вроде веника приготовил!» «Так, как о мелком вдыхала и залеплю, Чтоб зубаревых детей во рту не досчитался!» Батюшки! Ха-ха-ха! Смотрите!» «Моя вчерашняя мамзель в коляске! Ах ты, шкура!» Воскликнул вдруг Канурин и швырнул в нее увесистым букетом полевых цветов, Прибавив «Получай, сайки, с квасом! Вчера пять франков на чай вымокла чела, А сегодня вот тебе куричу слепоту в ноздрю, Глафира Семеновна!» «Видите? Кажется, она...» «Вижу, вижу! Действительно, это ваша вчерашняя дама, которая вас...»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 «Сапогом бы в него еще пустил, а не токмо, что букетом! Да боюсь, что сниму сапог, швырну, а мальчишки поднимут и утащут! А, а а Не захватили мы с тобой пустопорожней бутылки из гостиницы! Вот бы чем швырнул-то!» «Да как вам не стыдно и говорить-то это? Ведь швыряться бутылками — это уже целое серое невежество!» «Люди устраивают праздник, чтоб тихо и деликатно цветами швыряться, а вы о бутылке мечтаете?» «Хороша деликатность! а с меня шляпу сшибли! Вот тебе, зубастый черт!» Ах Конурин швырнул и опять попал о камелком букета в лицо англичанина. Николай Иванович размахнулся и... и тоже залепил англичанину букетом в шляпу. Шляпа слетела с головы англичанина и упала на шоссе у колес экипажа. Отмещен Санкт-Петербургский купец, Иван Кондратьев, сын Канурин! Вот она, когда невестка-то получила на отместку, воскликнул Николай Иванович. А вот тебе, масью англичанин, и врыла на прибавку. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Это уж процентами на капитал сочти, прибавил Канурин, безостановочно запаливая в англичанина букетиками.